События этой весьма необычной истории произошли несколько лет назад, в далекой Германии, в весьма чарующем и тихом городе под названием Альсфельд. И если я не ошибаюсь, шел 2002 год, хотя события, о которых я буду рассказывать, имели место быть совсем недавно. Сама история уходит глубоко корнями во время, запутываясь в годах и десятилетиях. Так вот, 3 сентября, несколько лет назад, молодой ученый по имени Август поднялся на второй этаж своего особняка и вошел в комнату, в которой, о б л а с к а н н а я солнечным светом, закутанное в одеяло, с улыбкой, на которой застыло умиротворение, спала его любимая девушка. «Нет, не подумай, ни жена, н е любовница». Просто девушка, которую он любил. Август подошел к ее кровати и провел рукой по ее щекам. «Любимая, Леонора, проснись!» Он говорил почти шепотом. Говорил тихо, медленно, стараясь как можно нежнее вытянуть свою возлюбленную из мира грез. «Просыпайся, моя милая!» И вот уже веки нашей спящей героини задергались. И вот она уже открывает глаза. И вот она уже смотрит на мир, на залитую солнцем комнату. Щурится от яркого света. «Доброе утро!» «Доброе!» Ее голос заспан и так мил. «Просыпайся! Завтрак уже на столе. Так что выпей свои лекарства и спускайся!» «Сегодня будут оладьи». и м, м м опять таблетки». Она поморщилась, ненавидела пить таблетки. «Ну, родная, ты же все понимаешь». «Да, я все понимаю». «Вот и чудно. Жду тебя внизу. Оладьи пальчики оближешь». Он вышел из комнаты, оставив дверь немного приоткрытой. последний раз сказав ей поторопиться с другого конца коридора. И вот уже через некоторое время одетая, но все еще такая же сонная Леонора сидела за столом в большом гостином зале. Неубранные золотые волосы, молодое лицо, не знавшее косметики, полусонный взгляд придавали ее образу еле уловимый утренний шарм, обаяние сонной принцессы. Август внес в гостиную под нос. Кривляясь, изображая услужливого официанта, он поставил тарелку перед Леонорой. й м м пахнет очень вкусно!» «Ну так что-что? А мои оладьи мне всегда удавались!» Она улыбнулась. Завтракали они в полной тишине, каждый погруженный в свои мысли. Изредка только переглядывались, улыбаясь друг другу. И только через полчаса, когда на тарелках остались лишь разводы джема, а от кофе черная полоса на чашке, Август нарушил тишину. — Какие планы у тебя сегодня? — Я думала нарисовать картину поля, которое видно на заднем дворе за забором. — Отлично. И я думаю, что это великолепный вид, чтобы перенести его на холст. — Хотя погодка... Да, я тоже так считаю, что вид отличный. Знаешь, твои оладьи и правда удались. Живущим на отшибе в огромном особняке, только вдвоем предоставленным самим себе, им всегда приходилось самим придумывать себе развлечения. Чаще всего Леонора уходила на задний двор и рисовала картины. Закаты, рассветы, поля, пасущихся коров... все, что она могла увидеть с лужайки их дома и с садов их поместья. Август же уходил в закрытую часть особняка, где работал над своими научными проектами. Проектом, который был покрыт тайной для всех, даже для такого близкого человека, как его любимая Леонора. Они никогда не покидали границ своего участка и жили достаточно отчужденно от всех, пряча свою личную жизнь за высоким каменным забором. Это немного смущало местных жителей, да и сам особняк, выполненный в готическом стиле, наводил тягостные думы на весь город. Но при этом никто из горожан не держал в мыслях разрушить безмолвный барьер со своими затворными соседями. Единственный, кто посещал их дом, были п о ч т а л ь о н и молодой парень, который привозил им еду. Да и то чаще всего это происходило в те минуты, когда хозяева дома были заняты своими делами. И только иногда, совершенно нехотя, Август покидал территорию особняка, отправляясь в город за материалами или реагентами для своих опытов. Все остальное время молодой ученый проводил з а к р ы т о й части своего дома. за научной работой, в которую был посвящен только он. И вот, закончив завтракать, Август, как всегда, направился в свою лабораторию. «Я, наверное, сегодня пропаду там на весь день, так что не скучай здесь». «Не буду, я уже придумал а себе развлечение на весь день». «Это хорошо, и главное помни, не выходи, не выходи за территорию». Все я помню». «Правильно. А почему?» «Потому что ты не хочешь, чтобы мне стало плохо где-то далеко, там, где ты не сможешь мне помочь». «Правильно, моя любимая». Он поцеловал ее нежного губы, провел рукой по волосам. По всем его движениям и действиям было видно, что он дорожит каждой минутой, проведенной с любимой. Но дело, которое ждало его в лаборатории... не требовала отлагательств. «Не грусти, родная. Скоро я найду лекарство, и мы с тобой отправимся на прогулку. Отправимся путешествовать. Хорошо?» Леонора молча кивнула, выдавив из себя улыбку. Она знала, что ему тяжело даются эти поиски, что часто он пропадает ночами и днями, мучая себя бессонницей и мигренью. И все это ради нее. «Ну, все, я ушел, не скучай!» Леонора расположила свой мольберт на небольшом холме рядом с домом. Приготовила палитру, хотя, судя по погоде в тот день, ей не понадобились бы другие краски, кроме серого, черного и синего. Осень в Альсфельде достаточно мрачное и тусклое время года. Почерневшие листья, серые маленькие здания —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 что художником она была достаточно искусным. В это время, выждав секунду, когда она увлечется, сильный ветер сорвал с ее головы шляпку. Ту самую, ее любимую. Ту самую, в которой она любила ходить по территории их поместья и представлять, как она прогуливается где-нибудь в Венеции. Мечтать о том, как она будет прогуливаться в Венеции. Шляпку несло ветром к воротам, и Леонора, не раздумывая, побежала за ней. «Ах ты! Ну, черт!» Она негодовала. Было непонятно, на кого она ругается, на ветер или на шляпку, которая не хотела возвращаться к хозяйке. Шляпка извивалась в воздухе потока, словно вальсируя, словно дразня свою хозяйку, то приближаясь, то удаляясь от нее. И только у самых ворот она сумела отвоевать свой головной убор у пронырливого ветра. «Уф!» — облегченно выдохнула она. В этот момент... «Добрый день, фройлен Мюллер!» — раздался голос у нее за спиной. «А! Добрый вечер! Вы меня напугали!» В воротах их поместья стоял почтальон. «Седой человек!»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 Никогда не променяю это место на какое-либо другое. Вы чудесно выглядите, фройлен Мюллер. Вы словно не стареете. — О, спасибо. Вы тоже в чудесной форме. Мне кажется, вы даже помолодели. Я бы сразу вас и не узнала. Как поживает ваша жена и сын? Почтальон улыбнулся. — Фройлен Мюллер, я никогда не был женат. «Я думал, вы это знаете!» Леонора была удивлена. «Но как же так? Густав, я же помню вашу жену! И вашего сына Артура!» «Фройлен Мюллер, с вами все в порядке?» Голос почтальона стал немного обеспокоенным. «Конечно! А что?» «Просто Густав! Густав Шнайдерсон! Мой отец!»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 Какие-то события или целый пласт временных фактов, словно вода сквозь пальцы убегают из ее памяти. Леонора, шокированная услышанным, сделала шаг назад. Она глубоко дышала, словно задыхаясь от услышанного. Почтальон повторил. — С вами точно все в порядке! Леонора пыталась скрыть свое волнение. — Конечно! «Просто бывает, находит... Знаете ли... Вы очень похожи на своего отца, Артур!» И после этих слов она пустилась бежать к дому. Быстро, не оглядываясь, не смотря по сторонам. Она вбежала в дом. Рухнув в холле на мраморный пол, она заливалась слезами. Солеными каплями из ее глаз бежала истерия непонимания. Истерия отчаяния! Она рыдала, кричала. Август вбежал в холл. Он был растерян и напуган. «Милая, что произошло?» Но та только плакала. «Родная, ответь мне!» Август добивался от нее ответа. Заливая слезами, сквозь всю соль она выдавила из себя. «И это... это снова произошло?» т о произошло, а?» А она, словно не слушая, продолжала. «Ну почему? Ну как? Ведь нашим почтальоном был Густав, а а теперь а теперь каким-то образом его сын. Сын состарился до его возраста, и так быстро. Как? Ответь мне, ведь еще пару месяцев назад я разговаривала с Густавом, я помню». «Я помню г у с т о в а И снова п л а ч п л а ч п л а ч Август пытался ее успокоить. «Родная моя, но Артур всегда был нашим почтальоном. и Его отец уже давно умер от старости. Он ведь сам нам об этом рассказывал». «Но как? Почему? Почему я этого не помню? Почему, мне кажется Что я разговаривала с ним совсем недавно? Что со мной происходит? Ведь это уже не в первый раз. Почему моя любимая швейная машинка спустя несколько недель? Ведь я помню, как шило на ней совсем недавно. И теперь моя любимая швейная машинка оказывается заржавевшей под плотным слоем пыли. Как так? Ответь. Почему я вижу в окна, как за один день в городе появляются новые дома? Хотя еще вчера их не было. Что со мной? а Родная, это все последствия болезни. Ты же сама знаешь, как слабеешь. Твой разум просто играет с тобой. Я больше так не хочу. Ты не понимаешь. Время словно ускользает сквозь мои пальцы. Успокойся, родная, успокойся. Я скоро найду лекарство. «Обещаю!» Но она не слушала. Леонора заливалась слезами. Свернувшись, как младенец, она лежала в холле на холодном полу. И слезы, сбегая с ее переносицы, капали на мрамор, создавая на сером камне соленую лужу отчаяния. Август обнимал ее, гладил по волосам, стараясь остановить ее истерику.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 Наша героиня услышала звук. Звук, который отвлек ее от изучения потолка и своих мрачных мыслей. Обыкновенный мышиный писк. Думаю, ты, слушатель, представляешь себе его. Представляешь, как мышь скребется в углу. Леонора приподнялась на кровати. Она увидела, как в углу, около стеного шкафа, маленькая мышка, вроде полевая. Грызла что-то в своих лапах. Леонора недовольно расплылась в улыбке. Картина и вправду была чарующей. «Эй, маленький, иди сюда!» Сказала она еле слышно. Леонора впервые за три дня вылезла из кровати. Вступив на холодный пол голыми ногами, она подошла чуть ближе к своему незваному гостю и поманила его рукой.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 Но проворный беглец уже бежал по х о л у в правую часть особняка, прямиком к закрытой лаборатории Августа. «Эй, маленький! Ты куда? Туда нельзя!» Она старалась пригородить путь мышонку, но тот уже вбежал в приоткрытую дверь. В северное крыло дома, в закрытую для людей половину. Леонора была удивлена. Впервые за многие годы дверь в лабораторию Августа была открыта. Все знания и тайны, которые скрывал ее любимый, были за слегка приоткрытой дверью. И, конечно же, мы с вами знаем, что такое человеческое любопытство. Жажда знать то, что знать запрещено, увидеть то, что не представлялось для глаз, так сказать, нарушить познавательное табу.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 Девушка сделала шаг, потом еще один, и вот она уже в темном коридоре лаборатории. Непонятные запахи, непонятные звуки. Огоньки ламп, г у д е н и е трансформаторов, тусклый свет. Стены, словно большие тиски, давили на глаза. Леонора шла медленно.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 г а р а железных ящиков, устрашающих гудевших, заполняла с собой всю комнату. Впереди была последняя, и, как п р е д п о л а г а л о с ь основная, та, в которой проводил все свое время август, стараясь вывести лекарство от недуга. Леонора подошла к последней двери и открыла ее. Комната была светлее остальных, но такая же заставленная.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 Немыслимое, невозможное зрелище предстало е ё взгляду. Такое ворует любые мысли, выталкивает на поверхность неподдельные бессловесные эмоции, и ничего, кроме как закричать от увиденного, ей не оставалось. Ведь там, в чане, повторяя все контуры тела, все изгибы и черты, цвет волос и форму лица, Покоилась в непонятной желтой жидкости. Покоилась, словно спала. Точная копия Леоноры. Ее крик, резонируя от стен, разлетелся по всему особняку. Крик был звонкий и стошный. В лабораторию вбежал Август. Увидев происходящее, он одним движением накинул упавшую ткань на чан. «Дорогая, что ты здесь делаешь? Дорогая, успокойся!» Он попытался обнять девушку, но та, вырвавшись из его рук, выбежала из комнаты. Оказавшись в холле, она побежала на улицу. «Леонора, подожди!» Она хотела убежать за территорию особняка, подальше от увиденного ею. Август нагнал ее только у самых ворот, успев схватить за руку. «Пусти меня!» «Леонора, послушай!» «Что это было, а? Кто это была?» Ее голос был срывающимся. «Почему она так похожа на меня? Почему? Что это?» «Леонора, успокойся! Послушай! Объясни мне!» «В чане это не ты! Не совсем ты! В чане это... это... ну, кто это?»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 Но ведь это было так давно, как минимум два года назад. Помнишь, приезжал молодой врач, и он прописал тебе л е к а р с т в о Ну, конечно. Он прописал мне кару с о н н о г о дерева. Я даже еще помню, как ее заваривать, и она отлично мне помогала. Помню, спала как убитая. Я не спорю, ты правда стала спать лучше. Но однажды, спустя несколько дней...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 Не сочти меня сумасшедшим, но ты разбилась насмерть. Что? Что ты не... Подожди, да слушай. Когда я подбежал к окну, ты уже лежала неподвижно на земле, а когда я сбежал вниз, ты уже не дышала. Ты хочешь сказать? Да, ты умерла. Но как же, ведь я... Нет, я не верю! Она крутила головой, словно пытаясь вытряхнуть из сознания все услышанное. «Я понимаю, что это невероятно, но послушай». Они шли дальше, все ближе, приближаясь к церкви. Молодой ученый продолжал рассказывать историю, которая с каждым словом все меньше походила на правду, и все больше напоминала бред сумасшедшего. Август продолжал. Я не хотел отпускать тебя, отдавать тебя смерти. Я хотел вернуть тебя, и у меня было решение. Как специалист по генетике я узнал, что делать. и Я не впадал в отчаяние и точно знал, что смогу вернуть тебя. Нужно было только время и полная конфиденциальность. Ведь моя идея, мой замысел нарушал все законы общественной морали. Ганс, священник, который раньше был при городской церкви, помог мне похоронить тебя в тайне. Он знал, что я хотел сделать, и был против этого. Ведь я собирался поступиться не только общественной моралью, но и божьим законом. Но он все равно помог мне сделать так, чтобы твои похороны прошли незаметно. И вот после траурного дня я принялся за работу. «За какую работу?»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 ты дубликат, ты копия само себя, но создавать тебя такую идеальную стоило мне титанических усилий, поверь, первые эксперименты были ужасны, первые образцы дубликатов были далеки от совершенства, они рождались со сросшимися конечностями, другие рождались без глаз, но однажды я создал тебя идеальную, я ликовал,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 То, что ты говоришь, ужасно. Если уж слушаешь, то слушай до конца. И вот они уже подошли к церкви, прекрасной своей мрачности и пугающей своей величественности. Они подошли к правой стене, к той, от которой начинался высокий, изрезанный коваными цветами забор, и остановились у большого куста сирени, который всей своей зеленой массой...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 «Ту единственную, ту идеальную, ту идентичную!» «Я обнял тебя, чуть не задушил в объятиях!» «Боже, как я скучал по тебе!» «И целых два года мы жили как в сказке, проводя по максимуму времени вместе!» «Я не вспоминал про ту ночь, когда я потерял тебя, а ты даже про нее не знала, так как спала!»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 С течением времени она просто заржавела. Я постарался спрятать ее от себя, но однажды ты все равно ее нашла. — Господи, как же это долго уже продолжается? Как долго ты создаешь меня? — Уже более ста п я т и лет. — Но как же так? Август улыбнулся и, подойдя чуть ближе к большому кусту сирени, поймал Леонору рукой.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 «Леонора Мюллер, 1 8 6 6 1 9 0 0 Другой стоял чуть поодаль, и принадлежал он Августу Мюллеру. 1 8 6 0 1 9 4 3 Он продолжил. «Когда мне п о ш ё л восьмой десяток, я понял, что уже не могу работать так же продуктивно, как раньше». Зрение стало подводить меня. Память стала не к ч ё р т у Стало работать меньше, отдыхать больше. Ну, думаю, ты не представляешь, что такое старость. И я понял, что одной жизни, чтобы разгадать эту загадку, мне недостаточно. И вот уже я беру у себя образец крови. Но дубликат не 80-летнего старика, а себя молодого, себя т р и т и л е т н е г о Мне требуется около двух лет, чтобы научиться омолаживать клетки. Новые формулы, вычисления, подготовка к эксперименту. И вот день и Все остальное я уже знаю только из своих дневников. То есть из дневников Августа Мюллера, так сказать, п р о р о д и т е л я Он пишет, что дубликат номеров один идеален. Он помнит все до того самого дня, когда взял у себя образец крови.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 Они оба выпивают. Август Мюллер желает удачи своему протеже. На этом записи в дневнике заканчиваются. В дальнейшем память каждого из дубликатов различна. Все, прекрати. В дальнейшем каждый из дубликатов ведет дневник. Передавая новые знания и результаты эксперимента в другому номеру. Я прошу тебя, хватит. У каждого из нас только одно правило. «Не говорит ь тебе правды до полного выздоровления!» Не в ы т е р п и в с е г о этого шквала аморальной и во многом невероятной информации, она закричала. «Я сказала, хватит!» Ее крик. Ее протест против правды распугал всех птиц. И они, большой стаей, громко хлопая крыльями, разлетелись испуганно гаркая. Несколько секунд была звонкая тишина. «Все!»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 Оцарапанный ветками, испачканный и в грязи, август поднялся с земли. Теперь деформированный куст сирени обнажал секрет двух влюбленных, выставляя на показ два гранитных камня. Но сейчас это не заботило молодого ученого. Немедленно, е секунду он бросился вдогонку за своей возлюбленной. За своей возлюбленной под номером 743. л е о н о р а не было на дороге. Ее не было и на территории поместья. Август вбежал в особняк. «Леонора!» — кричал он ей. В ответ услышал только звон стекла, который раздавался из его лаборатории. «Нет! Только не это!» Август поспешил на звук, на звон, на треск. В лаборатории творился хаос.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 Пусти меня! Что ты делаешь? Мои исследования! Это все нужно прекратить! Успокойся! Мы в двух шагах, чтобы создать иммунитет для нас! Для нас? Для кого нас? Для двух пустышек, которые живут чужой жизнью? Мы живем свою жизнь! Нет! Еще раз нет! Борьба за злополучную горелку продолжалась несколько минут. Никто из них не хотел уступать. Август, вцепившись мертвой хваткой, не выпускал ее из рук. Леонора кусала своего противника за руки, царапалась, наступала на ноги, подключая в борьбу всю свою фантазию. Спустя несколько минут она беспомощно отпустила руки Августа. Поникнув, она села на пол и закрыла лицо руками. Она плакала. п л а ч Беспомощный плач, отчаяние человека, который ничего не может изменить. Август потушил горелку и поставил ее на стол. Он подошел к своей возлюбленной, к той, ради которой он плюнул законом природы в лицо. — Что же ты наделала, моя дорогая? — сказал Август, оглядывая полуразрушенную лабораторию. — Я не твоя дорогая! Произнесла л и о н о р а сквозь плач. «Нет, моя!» — возразил тот. И «Я это точно знаю. Ты чувствуешь и мыслишь точно так же, как мыслила при жизни. И я это знаю лишь потому, что даже спустя сотню дубликатов я продолжаю любить тебя. Спустя сотню тел, которые я поменял, я люблю тебя. Каждое мое дублированное сердце бьется ради тебя». Я обманул смерть ради тебя. Ради тебя я наплевал на все общественные церковные законы. Но я этого не хочу. Я этого не хотела. Так мы всегда можем быть вместе. Всегда. Я не хочу так. Она продолжала рыдать. И ты это прекрасно понимаешь. И если этого не хочу я, то и сама Леонора первая.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 ослепляет, прожигает насквозь, уничтожает все твое «я», оставляя на безмолвное самобичевание. «Тебе лучше убить меня». «Что ты такое говоришь?» «Лучше поверь». «Потому что, если я не уничтожу все эти исследования, я найду способ и з б е ж а т ь и рассказать людям о том, что здесь происходит. Я не допущу, чтобы это продолжалось дальше». Леонора поднялась с пола. Ее лицо было красным от с л ё з но в глазах была решимость. Она сделала первый шаг, потом второй. Август сидел неподвижно, даже не думая ее останавливать. Леонора вышла на улицу, направляясь в город. Она была полна решимости прокричать на площади города о творившемся в особняке Мюллера в беспределе, Ну вот ее окликнул голос Августа. «Подожди! А, ты все-таки решил меня остановить. Ну что ж, давай!» «Нет, я хочу закончить исследование. Если ты не хочешь быть живой, то и мне жить незачем. Я топтал эту землю только ради тебя. И это тебе говорю я, Август Мюллер, из самой могилы!» Сквозь 360 дубликатов, ртом 3 6 1 -го, я говорю тебе, что жизнь моя здесь не имеет смысла без тебя. И что же ты намереваешься сделать? Хочу сжечь лабораторию. И я хочу, чтобы ты мне в этом помогла. И я хочу, чтобы о с т а в ш и е с я месяц мы прожили как обычные люди. Как обычные люди мы могли бы гулять, ходить в город. Ведь согласись... «Мы в буквальном смысле сто лет не и были в обществе». Леонора улыбнулась. «Даже спустя сотню дубликатов, я все еще обожаю твою улыбку», произнес Август. В этот день на территории поместья Мюллеров был большой костер. В нем горело все. Папки с исследованиями, образцы крови, склянки с растворами и даже дневник самого Августа Мюллера». Большим столбом с и н е дым от реагентов коптил небо. И двое, двое дублированных, двое повторяющих чужую жизнь, стояли около пламени. Они держали друг друга за руку, смотря на огонь, осознавая, что именно они положили конец порочному кругу дубликатов, что именно они вырвались из системы, разрушив закольцованный процесс. Воистину поступок настоящего человека. Человека, а не запрограммированного дубликата. А все, что не сгорело до конца, плавилось и тлело в остывающих углях. Смотря на огонь, Леонора задала глупый вопрос. «Долго нам еще осталось?» «Около двух месяцев. Не думаю, что дольше. И что мы будем делать эти два месяца?» Жить,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 просто не могли впитать в себя столько информации. Все эти новые машины, передовые средства связи, новое правительство. От большой лавины информации спасло только то, что городок Альцвельд был достаточно тихим местом, куда все новшества мира доходили с трудом, а иногда и вовсе обходили стороной. Но одно они полюбили точно — кино. «Да, кино».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 «Я просто рад, что рядом с тобой!» Это были их последние слова. Уже спустя несколько минут, почти в одно мгновение, они перестали дышать. Они лежали, обнимая друг друга, делясь друг другом остатками тепла. Весь особняк замер в тишине, в обволакивающей, прощальной тишине. Спустя час где-то внизу в холле особняка снова зародился звук — шаги, голоса. И было непонятно, кому они принадлежали. «Отнеси ее в комнату!» — раздался голос неизвестного. «Понял, сэр!» — ответил другой. Шаги, еще шаги. Кто-то приближался к комнате, где лежали два усопших.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 Не знаю, что могло произойти, но ты не умрешь. Я не позволю. Прости меня за эту слабость. За то, что я хотел сдаться. Такое больше не повторится. Я найду лекарство. Я найду иммунитет. Август, я положил ее в спальню, как вы и сказали. Рядом с комнатой чуть поодаль от молодого человека, который так был похож на мертвого хозяина особняка. стоял весьма обрюзгший мужчина. Он был в грязной робе, растрепан, и по глазам было видно, что он не отличался интеллектом. «Это хорошо, Людвиг», — сказал молодой человек, который так сильно был похож на Августа. «Хорошая работа». «Спасибо, сэр!» «Значит, говоришь, что много лет назад я перевез твой дом часть лаборатории?» «Да, сэр!» Вы перевезли ее моему отцу и дали указание запустить машину, если над вашим домом когда-нибудь поднимется синий дым. Прошу извинить меня за задержку, оборудование давно не использовалось, поэтому, чтобы запустить его, потребовалось время. Не страшно, так даже лучше. Перевести часть оборудования. Хм, умно. 153-й постарался на славу. Кто, сэр? «Никто, не бери в голову. Просто я забыл. Я заплатил тебе за сохранность своих вещей и документов». «Но, сэр...» — Людвиг был удивлен. «Вы разве не помните? Ведь банк сам перечисляет нашей семье ежемесячную суду с вашего счета до тех пор, пока вы живы». «Ах, да, точно. Забыл!» — пытался оправдаться наш дублированный герой.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 «Давай, иди!» «Хорошо, сэр, я пошел!» «Да, она лежит на втором этаже в первой спальне!» «Еще раз спасибо, Людвиг!» Молодой ученый стал подниматься по лестнице на второй этаж. Он вошел в комнату, где о б л а с к а н н а я солнечными лучами, закутанное в одеяло, л е ж а л а д у м а ю дальше вы и сами знаете».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 Это не кольцо и не череда повторяющихся событий. Наше время – это прямая с неизвестным концом и неповторимыми моментами жизни. Гибкая прямая. Только сам человек может придать смысл своему движению вперед. И если уж он захочет сделать осмысленный круг, или треугольник, или точку, никто его не остановит. Напоследок, как яркий пример своих слов, хочу дать вам лишь маленький совет. Если вы окажетесь в Германии, то обязательно посетите безымянное кладбище. Оно находится недалеко от небольшого города, где вы сможете остаться на ночлег. Спросите у местных, многие про него знают, но при этом никто не знает, как оно появилось. Что примечательно, у него нет смотрителя и нет забора. Это кладбище посреди чистого поля, с одинаковыми, как капли воды, могилами. Ни на одном из надгробных камней нет даты рождения или смерти. На каждом из них есть только одно имя. Одно имя и номер. Леонора 58, Леонора 143, Леонора 260, Леонора 391. леонора ч е т о р о к